«Насколько я понимаю, — сказал гвардии майор, — они и нырнуть могли глубоко. Глубже, во всяком случае, чем окунь, а?» «Вполне», — серьезно сказал бывший командир дизельной подлодки Ямкин, «потому что спектакль разыгрывался главным образом для сухопутного майора». «Заика черепаху сварил», — гениально импровизировал некурящий, — «живьем, я сам видел». Зачем он черепаху сварил? Чтобы пепельницу сделать из панциря. Сварить-то он ее сварил, а вареное мясо сам вытаскивать не смог. Нервы оказались слабые, и он эту операцию заставил старшину триумных производить. Да, запузырить ракету в белый свет, как в копеечку, это одно, а вот мясо из черепахи вытащить другое, вздохнул ящик. — Причем тут черепаха? — спросил старику некурящего. — Продуй носовую. — Ну? Удифферентовался? Поплыли дальше. — Так значит, Беркут Заику командиром сделал? — Ага. Прибыл в дивизию, посмотрел в списке, спрашивает у комдива. — Почему у вас десять лет ходит в старпомах капитан третьего ранга Заикин? — Имеет он отличные показатели по всем статьям? Комдив... «Разрешите доложить, товарищ адмирал? Беркут, не разрешаю, комдив. Но, товарищ адмирал, разрешите все-таки, Беркут? Никаких все-таки. Вы начальство разучились слушать? Так вас и так. Вызвать этого десятилетнего старпома и швырнуть его на торпедный стенд. И пусть выводит лодку в атаку, а я посмотрю, как вы, так вас и так, не умеете подбирать кадры». Между прочим, сказал псих, извини, что перебью, но это всех касается. Недавно я ознакомился с диссертацией директора Донецкой шахты Владимира Середы. На основании научного анализа он доказал, плохое настроение рабочего, обиженного грубым словом начальника, снижает производительность ручного труда на 60%. Обруганный шахтер, занятый на механизированных операциях, работает ниже возможностей на 20%, и даже автомат, товарищи по оружию, обслуживаемый обиженным человеком, выполняет автоматическое дело на 4-5% хуже. А вы здесь выражаетесь, как обыкновенные сапожники. «Получается так, — сказал ящик, — если боеготовность флота которым командовал Беркут, находилась на должном уровне, то это означает, что потенциально флот имел запас боеготовности процентов на 30. Ведь адмирал мог в любой нужный момент увеличить мощь флота на 30 процентов, заговорив с подчиненными сладеньким голоском. Да ему надо памятник при жизни ставить, а ты его порочишь.